Глава 8 Пузырь. Так неофициально называли увеличивающуюся сферу космического пространства, где каждая планета и даже астероид были изучены человеком. Самые лучшие из исследованных миров предназначались для колонизации, полной или частичной, но только в том случае, если на них не существовало своей цивилизации. По уставу космических служб к картографическому управлению разрешалось иметь дело исключительно с необитаемыми планетами. Все межгалактические контакты являлись прерогативой дипломатических или военных миссий, в зависимости от конкретных обстоятельств. В результате такой политики Дэвид Сердженнер, несмотря на то, что он уже давно считался ветераном картографического управления, никогда не сталкивался с представителями внеземных цивилизаций и даже не рассчитывал на это. Сир Дженнер молча стоял, глядя, как из модуля 5 выгружают топографическое оборудование, чтобы освободить место для двух дополнительных сидений. Как только работа была закончена, он забрался в тяжёлую машину и на большой скорости погнал её вниз к причалу Сарафанда. Топографический корабль находился совсем недалеко от приземистого корпуса военного корабля «Адмирал Карпентер», но Сир Дженнер выбрал режим воздушной подушки — И прокладывал дорогу в эффектном султане взрыхлённого песка. На белой поверхности пустыни его путь отмечала кроваво-красная рана, которая медленно затягивалась по мере того, как фототропный песок возвращался к исходному цвету. Один из часовых у причала адмирала Карпентера показал Сердженеру, где следует парковаться, и что-то произнёс в переговорное устройство на запястье. Сержаннер плавно завел модуль 5 в указанную выемку и выключил режим подушки, позволяя аппарату погрузиться нижней частью в песок. Он открыл дверцу, и в кабину хлынул горячий сухой воздух планеты Саладин. «Группа майора не прибудет через две минуты!» — крикнул часовой. Сержаннер, дурача, молча отдал ему честь и еще больше ссутулился в кресле. Он знал, что ведет себя абсолютно по-детски, Но прошел уже почти месяц, как Сарафант опустился на эту планету. Он никогда так долго не болтался без дела за все годы, проведенные в картографическом управлении. А пустое ожидание где-либо в одном месте всегда приводило его в пессимистически угрюмое настроение. Сержендер мрачно уставился на сверкавшую в солнечных лучах белую пустыню, простиравшуюся до горизонта, и удивился как она могла показаться ему прекрасной в то утро, когда он впервые увидел её. Да, тогда дул сильный ветер, и отдельные участки пустыни были исчерчены замысловатыми штрихами, малиновыми на белом, поскольку алые пласты, погребённые до этого в глубине, подвергались действию солнечных лучей и изменяли цвет из-за фототропных веществ, содержащихся в песке. Сарафант, как всегда, собирался производить рутинную топографическую съёмку, Местность явно была нетрудной, сплошные равнины, вдобавок на планете имелась атмосфера. Это означало, что модули могут передвигаться на самой высокой скорости, и что работы можно закончить в три дня. Ко всеобщему удивлению, времени понадобилось куда больше. Экипажи трёх модулей сообщили, что видели призраков. Обнаружили две различные формы призраков. Одни походили на прозрачных людей, Другие – на здания. Одни исчезали таким образом, что наблюдатели поначалу описывали их как миражи. Но дело в том, что миражи – это отражение реально существующих предметов. А предварительная орбитальная съемка Саладина установила, что эта планета безжизненна. На ней не было ни разумной жизни, ни следов ее наличия в прошлом. «Водитель, проснитесь!» – потряс его за плечом майор Джиани. «Мы готовы к отправлению!» Серженнер нарочито медленно поднял голову и увидел смуглого офицера с черными усиками, стоявшего перед входом в модуль и каким-то образом ухитрявшегося выглядеть щеголем даже в форменном обмундировании. Позади него стояли безбородый лейтенант с извиняющимися голубыми глазами и грузный сержант, державший наперевес винтовку. «Мы не двинемся с места до тех пор, пока все не войдут», – спокойно ответил сир Дженнер, выражая таким образом свое отвращение к тому, что с ним обходится, как с шофером. Он флегматично подождал, пока лейтенант и сержант займут дополнительные сиденья в задней части модуля. Майор сел в свободное переднее кресло. Сержант, которого, как смутно помнил сир Дженнер звали Макерлайн, не поставил винтовку к стене, а буквально баюкал ее на коленях. «Вот цель нашего путешествия», — сказал Джианни, вручая Сердженнеру лист бумаги, расчерченный координатной сеткой. «Расстояние по прямой составит примерно... 550 километров», — вставил Сердженнер, демонстрируя способность быстро производить вычисления в уме. Джианни приподнял черную бровь и внимательно посмотрел на Сердженнера. «Вас зовут... Э, Дэвид Сердженнер, не так ли?» да? «Хорошо, тогда просто, Дэйв». Джианни расплылся в улыбке, которая, казалось, говорила «посмотрите, как я подлаживаюсь к обидчивому штатскому». Потом указал пальцем на координатную сетку. «Ты сможешь доставить нас туда к 8.00 по корабельному времени?» Сержаннер с запозданием решил, что ему больше нравится иметь дело с официальным Джианни. Он запустил двигатель, затем включил режим воздушной подушки и установил курс. Они направились почти точно на юг. В течение двух часов поездки разговоров практически не было. Но сир Дженнер обратил внимание, что Джианни обращается к сержанту Мэккерлайну с едва заметной неприязнью, тогда как лейтенант, которого звали Келвин, вообще избегает разговоров с этим огромным угрюмым мужчиной. Сержант отвечал Джианни вяло и односложно, точно удерживаясь на безопасной грани оскорбительного высокомерия. Встревоженной напряженной атмосферой, сгущавшейся в кабине, Серженнер попытался собрать воедино обрывки слухов о Макерлайне, которые доходили до него за обеденным столом. Однако куда больше его занимала цель настоящей экспедиции. Когда к Эзопу поступили первые сообщения о призраках, была произведена проверка геодезической карты Саладина, создавшейся где-то внутри компьютера обнаружились доказательства изменения глубинных пород, происходившего 300 тысяч лет назад в местах, где и водились привидения. Поэтому Эзоп, в соответствии с ограничениями в Уставе Картографического Управления, отозвал топографические модули и отправил доклад в региональную штаб-квартиру. В результате, двумя днями позже прибыл находившийся неподалеку крейсер Адмирал Карпентер и взял на себя управление. Полковник Найтцель... Командовавший наземными силами тут же начал отдавать приказы. Первый гласил, «Эзоп должен рассматривать всю информацию о Саладине как секретную и не допускать к ней гражданский персонал». В принципе, это должно было означать, что экипаж Сарафанда находится в полном неведении о последующих событиях, но между экипажами обоих кораблей существовали тесные дружеские отношения, и до Серженера доходили кое-какие слухи. Спутники-сканеры, заброшенные на орбиту Адмиралом Карпентером, сообщали о тысячах полуреальных зданий, необычных летательных аппаратах, животных и странно-одетых фигурах на поверхности Саладина. Также упоминалось, что некоторые здания и фигуры материализовались полностью, но исчезли прежде, чем к ним смог приблизиться военный самолет. Казалось, на Саладине существовала цивилизация – Цивилизация, прятавшаяся за непостижимый барьер при появлении чужих. Она явно не собиралась входить в контакт с земной. Сир Дженнер, не сталкивавшийся с призраком в ходе топосъёмки, не слишком доверял слухам, но видел, как самолёты с адмирала Карпентера с рёвом носились над пустыней. Как догадывался Сир Дженнер, только для того, чтобы возвратиться ни с чем. И он знал, что центральный компьютер крейсера круглосуточно работал над тем, чтобы найти хоть какую-то закономерность в огромном потоке данных, поступающих со спутников сканеров. Он знал также, что карта, которую ему показал Джианни, соответствовала одной из древних выработок глубинных пород, обнаруженных при первичной топографической съемке. «Сколько мы прошли?» – спросил Джианни, когда солнце коснулось вершин отдаленной гряды холмов на западе. Сердженнер бросил взгляд на панель дальномера, огоньки которой замерцали с наступлением темноты. «Осталось чуть меньше 30 километров». «Хорошо, идём точно по графику». Джианни любовно опустил руку на кобуру. «Собирайтесь пострелять привидений?» С лёгкой издёвкой бросил Сердженнер. Джианни мельком взглянул на свою руку, потом на Сердженнера. «Извини, согласно приказу, мне не разрешается обсуждать с тобой ход операции». Это не относится лично к тебе, Дэйв, но если бы у нас имелся собственный наземный транспорт, подходящий для наших целей, тебя бы здесь просто не было. Но я здесь, и я увижу, что произойдет. Ты опережаешь события, разве не так? Не заметил. Серженнер мрачно уставился на море песка, сверкающей на обзорных экранах модуля, наблюдая, как оно превращается из белого в кроваво-красное, по мере того, как небо постепенно темнеет». Наступили короткие сумерки. Через несколько минут установится обычный для саладина ночной пейзаж. Абсолютно черная пустыня и чистое небо, настолько усеянное звездами, что нормальный порядок вещей словно перевернется. Земля будет мертва, а небо наполнено жизнью. Сердженера неудержимо потянула обратно на борт Сарафанда. Ему захотелось быстрее улететь отсюда к далеким звездам. Летенант Келвин склонился вперёд и заговорил с Джианни. «Когда можно ожидать появления чего-нибудь непонятного?» «Теперь в любую минуту, если компьютер прав». Джианни некоторое время невозмутимо и пристально рассматривал сир Дженнера, очевидно решая, сообщать ли информацию в его присутствии. Потом пожал плечами. «Существуют кое-какие геодезические доказательства того, что перемещение глубинных пластов произошло в этом районе около 300 тысяч лет назад». Как мы полагаем, в те времена саладинцы находились в стадии строительства городов. За прошедшие 10 дней спутники-сканеры 7 раз засекали здесь город. Но, как мне сказали, может оказаться, что данная компьютерная модель призраков является случайной. Тогда мы не обнаружим ничего, кроме пустыни. «А что, собственно, именно в этом участке?» – спросил Келвин, эхом повторяя вопрос, мелькнувший в голове Сердженера. Если саладинцы могут свободно перемещаться во времени, как считают некоторые из наших людей, тогда квазиматериализация зданий, по-видимому, является просто побочным эффектом самого процесса перемещения. Местные жители, возможно, посещают настоящее. Мне кажется, что это попытка выдать желаемое за действительное. Правда, полковник рассказывал мне, что это аналогично выходу из нагретого здания наружу. Выходя, вы забираете с собой часть тёплого воздуха из помещения, Так вот, при каждом появлении этого города, наши сканеры замечали на его южной окраине женщину. Джианни побарабанил пальцами по запястью. Мне также сообщили, что эта женщина нормальная. Я имею в виду не призрачная, она настолько же осязаема, как и любой из нас. Прислушиваясь к словам майора, Серженнер неожиданно почувствовал, что знакомая кабина модуля 5, где он провел столько часов, внезапно стала чужой. Привычные циферблаты и измерительные приборы модуля, на короткий промежуток времени, в течение которого его разум усваивал новые понятия, показались лишенными смысла. Он не желал признаваться себе в собственных страхах, но все говорило о том, что человек... Самое совершенное мыслящее существо, овладевшее благодаря силе своей мысли, тремя пространственными измерениями. В конце концов, столкнулся с более высокоразвитой культурой, установившей господство над длинными серыми коридорами времени. Оказалось, что и другие думали о том же и приходили к тем же выводам. «Впереди что-то есть, сэр! Посмотрите вверх!» – произнес Келвин не вновь повернулся лицом вперёд, и все они молча уставились на передний обзорный экран, на котором появились призрачные контуры городского пейзажа. Геометрически правильные очертания зданий сверкали там, где двумя секундами раньше не было ничего, кроме песка да звёзд в небе. Призрачные прямоугольники городских строений по дизайну удивительно походили на земные. На первый взгляд имелось только одно отличие – Вертикальные ряды света, четко ассоциирующиеся с окнами, не всегда соответствовали силуэтам зданий. «Похоже, — думал сирт Дженнер, — город существует не в одной временной точке, настоящем, но одновременно в прошлом и будущем, в диапазоне десятков тысяч лет, и медленное перемешивание континентов передвинуло его на несколько метров, создав тем самым эффект раздвоения». Несмотря на поверхностность разъяснений Джианни по поводу того, что они наблюдали в данный момент, или, может быть, благодаря этому, Сердженера затрясло. Он начал понимать чудовищность того, чем собралась заниматься их маленькая экспедиция. «Сбавь скорость. Дальше, поезжай по земле», — сказал Джианни. «Мы хотим скрытно подъехать к городу. И погаси огни». Сержаннер выключил режим подушки и сбросил скорость до 50. При полном отсутствии ориентиров в пустыне определить, что аппарат вообще движется, было невозможно. Казалось, топографический модуль стоит на месте. В кабине были слышны лишь звуки неровного дыхания Келвина да слабое пощёлкивание ружья сержанта, когда тот менял позу. Джианни через плечо взглянул на Маккерлайна. «Сколько времени прошло с тех пор, как вы служили на Джорджтауне, сержант?» 8 лет, сэр». «Довольно долго». «Да, сэр». Маккерлайн на мгновение неподвижно застыл. «Я не собираюсь ни в кого стрелять, пока мне не прикажут, если вы это имеете в виду, сэр». «Сержант!» – раздался возмущенный голос Келвина. «Я доложу о вас в...» «Все в порядке», – непринужденно остановил лейтенанта Джианни. «Мы с сержантом понимаем друг друга». Сир Дженнер на секунду отвлекся от неправдоподобного пейзажа впереди. Теперь он понял, почему Маккерлайн был предметом разговоров в кают-компании Сарафанда. 10 или 11 лет назад Джорджтаун установил контакт с разумными обитателями землеподобной планеты, находившейся на самой границе пузыря. Подробности дальнейших событий никогда официально не публиковались, Ходили страшные слухи о жестоком побоище, во время которого были уничтожены все взрослые мужские особи. С тех пор планета оказалась в изоляции. О нормальном общении с Федерацией не могло быть и речи. Последнее поколение, состоящее из женщин, детей и стариков, мирно уходило в небытие. Командир Джорджтауна был предан военному трибуналу, но инцидент вошел в собрание обвинительных актов, вечно хранимых человечеством в память о расовой нетерпимости. «Продолжай движение на этой скорости, пока мы не подъедем к южной окраине города», — приказал Джианни. «Нам потребуется включить прожекторы». «Нельзя. Эти здания существуют в очень, я бы сказал, разреженном виде. Двигайся прямо вперед». Сержаннер позволил модулю двигаться первоначальным курсом. Вскоре несуществующий город начал таять, как легкий туман. Когда Сир Дженнер пришел к выводу, что они находятся в центре древнего участка, вокруг уже невозможно ничего было разглядеть. Совершенно случайно он успел заметить нечто вроде уличного фонаря странной трапециевидной формы, правда почти прозрачного. «Здания окончательно не исчезли», — заметил Келвин. «Еще никто не подходил так близко». «Раньше ни у кого не было достаточно данных», — рассеянно ответил Джианни, — проводя кончиками пальцев по щёточке ухоженных чёрных усов. У меня такое ощущение, что на этот раз прогноз компьютера осуществится до мельчайших деталей. Ты имеешь в виду... Совершенно верно, лейтенант. Я почти уверен, что наш солодинец – беременная женщина.